И маленькие зелёные листочки, нежные и ещё морщинистые, как бы ласкаи касались лиц путешественников. Ярко-зелёная трава, покрывавшая дорожные откосы и луга Иль-де-Франс, была, конечно, не столь пышной и густой, как в Англии, но на королеву Изабеллу от этой зелени повеяло свободой и надеждой. Грива белого нахотца колыхалась в тактыси. На расстоянии нескольких туазов от Скакуна следовали насилки, запряжённые парой мулов. Но королева была слишком счастлива, слишком сильно жгало её нетерпение, чтобы сидеть в этой мерно покачивающейся клетке. Она предпочла сесть на своего иноходца, которого той и дела подгоняло хлыстом. С какой бы радостью она перепрыгнула через живую изгородь и пустила коня галопом по зелёным пастбищам. По дороге их кортеж останавливался в Булоне, где 15 лет назад она венчалась в церкви Пресвятой Богородицы, затем в Монтрее, Олевиле и Баве. Предыдущую ночь она провела в королевском замке в Мобиус-Соне, близ Путуаза, где в последний раз видела своего покойного отца Филиппа Красивого. В путешествие её походило на паломничество в прошлое. И ей казалось, что она шаг за шагом проделавает обратный путь к дням своей юности, чтобы, зачеркнув 15 потерянных лет, вступить на новую дорогу. Баш брат Карл так тосковал по ней и так колебался в выборе новой супруги, что несомненно простил бы её, сказал Робер Артуа, ехавший рядом с королевой. И она бы теперь была нашей королевой. Так он и говорил Робер. Ах, да, обланки бургундской. На эти воспоминания навёл его Мебиссон, куда только что прибыла для встречи путешественницы Колькада в составе Анри де Сюли, Жана де Руа, графа Кенского, лорда Мортимера, самого Рабера Артуа и целой толпы синьоров. Как радостно было Изабелле вновь почувствовать, что с ней обращаются как с королевой. По-моему,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 Гигант скакал с левой, солнечной стороны, и тень от его исполинской фигуры, востидавшей на огромном першероне в яблоках, накрыла королеву. А королева, подгоняя своего иноходца, старалась вырваться на солнце. Робер говорил, говорил безумолку. Окрылённый радостной встречей, он бесцеремонно распустил язык и вёл разговор в обычной для него развязной манере. В то же время он с первых же шагов постарался восстановить узор от два и старой дружбы. Изабелла не видела его 11 лет. Она нашла, что он изменился меньше, чем можно было ожидать. Голос оставался всё тем же, да и от разгорячённого ездой кузена исходил знакомый запах любителя дечины, который подхватывали и доносили до неё порывы ветра. Руки у него поросли до самых ногтей рыжей шерстью. Во взгляде сверкала злоба, даже когда он старался смотреть на собеседника любезно. А толстое брюхо нависало над поясом, будто раббер проглотил колокол. Но в голосе и жестах ощущалась непритворная самоуверенность, столь свойственная его натуре. Складки, идущие по обе стороны рта, глубоко врезались в жирные щёки.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 И королева подняла глаза на Роджера Мортимера, который непринуждённо и уверенно скакал с правой от неё стороны, как будто он был её покровителем и стражем. Она залюбовалась его густыми локонами, выбившимися из-под чёрной шляпы. Разве можно было даже предположить, что эти волосы, столь шелковистые на ощупь? Произошло это случайно?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 Едет бок о бок с братом английского короля и, кажется, даже имеет некоторые преимущества по сравнению с ним. Такое же удивление мелькнуло во взглядах, которыми обменялась свита королевы. Амортимер, соскочив на землю, устремился к своей повелительнице, чтобы поцеловать край её платья. Но и находиц королева дёрнулся, и губы ронджера коснулись колена Изабеллы. Она машинально положила руку на непокрытую голову своего вновь обретённого друга. И теперь, скачая по исчерченной тенью ветвей дороги, она всё ещё продолжала ощущать, даже под бархатом перчатки, это прикосновение к шелковистым волосам.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 считала его дурачком и прозвала гусёнком. Простите, кузина, что я так говорю вашим брате, но ведь в конце концов таков наш король. Он правда любезен и красив собой, но, как говорится, звёзд с неба не хватает. Вы понимаете теперь, что за него по неволе правят другие, и вам не следует ждать от него многого. Слева от Изабеллы безустали разглагольствовал Робер Артуа, распространявший вокруг себя запах хищника. Справа Изабелла чувствовала прикованный к ней настойчивый, смущавший её взгляд Роджера Мортьемера. Время от времени она устремляла свой взгляд к этим серо-стальным глазам, к этому правильному лицу с глубоким изгибом на подбородке.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 И что подумает Мортимер? Мимолётная слабость, минута прощания, даже без поцелуя просто, припавшая на грудь мужчины женщина, ищущая заступника. Значит, Рабер помнит об этом. И теперь, спустя 11 лет, эта пальстила ей но ничуть не взволновала. Неужели он щёл порывом страсти её минутное смятение?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 Погладила белую гриву и находца. Дорогой Мортимер. Сколько в нём благородства и рыцарства. Как легко, сладко вдыхать воздух Франции, и как прекрасна эта дорога, вся пятнистая от теней и солнца. Робер Артуана смешливо улыбнулся, но улыбка тут же исчезла в жирных складках его щёк. Значит о том, что он назвал своим долгом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 Ну что ж, подумал он, пусть милая кузина позабавится с этим рыцарем.